Глава двадцать третья Как только мы с Бертаном оказались в замке Мадана, сразу поняли, что попали в засаду. Вокруг ложа стояли плотной толпой стражники, нацелив на нас луки. Их потрясенные лица и трясущиеся руки до сих пор у меня перед глазами. Но испуганный враг — это паника и непредсказуемые действия, что еще хуже. «Я ждал вас, мой повелитель», — вышел вперед Гвидо. «Где мой господин?» Если хочешь, отправляйся за ним, ответил Бертан и встал передо мной, желая защитить от нападения. Совершенно бессмысленное действие, потому что его тело не спасло бы меня от града стрел, а только отсрочило на мгновение гибель. Я прислушалась к себе. Сила, где ты? Сейчас мне нужна моя сила. Пожалуйста, возвращайся, воззвалилась я про себя. В прошлый раз сила росла по накопительной Раздался в голове голос Стейка. Ты прав, обрадовалась я так, словно на светскую беседу заглянул ко мне лучший друг. И что делать? Смываться? Как? Нас сразу убьют. Хитростью. Я выскочу из переноски, стражники отвлекутся, а ты бери бертана и вырывайся на свободу. Куда? Во дворе наверняка ещё больше охраны. Вот чёрт. Может, портал ещё раз откроется? ругнулся Стейк, но в его голосе не звучала надежда. "Погодите паниковать. Ещё не всё потеряно", мысленно сказал намбертан. "Попробуем прорваться. Стейк, ты готов?" "Есть, мой командир", отрепортировал кот. "Откройте дверку, я сам не могу". Я осторожно сбросила задвижку, а Бертан тем временем вытащил из кармана мужской дезодорант. "Раз, два, три". Стейк вырвался из переноски и прыгнул к Гвидо на голову, оттуда к другому солдату, потом к третьему. Все закричали, но в этот момент правитель нажал на кнопку распылителя и выпустил первую струю в глаза Гвидо. Правильная тактика. Выруби сначала командира, потом и войско развалится. Так и случилось. Гвидо закрыл руками лицо и закружился на месте. Бертанс прыгнул с кровати и дёрнул меня за собой. Он бежал к двери и раздавал налево и направо струи дезодоранта. Запах был такой, словно началась газовая атака. Стражники побросали луки и кинулись к выходу, но мы их опередили. Первыми вырвались на свободу, захлопнули дверь, обернулись и остолбенели. Весь двор был заполнен людьми в военном снаряжении. Первый ряд стоял на одном колене с луками в руках. Второй ряд тоже держал луки, но уже уровнем выше, а сзади, насколько хватало взгляда, Сверкали обнажённые мечи. "Мать моя кошка!" воскликнул Стейк. "Нам кранты. Спасайся, кто может. Сзади мы слышали топот ног и крик гвидо. Убейте их!" И вдруг я почувствовала, как что-то огромное родилось у меня в голове и груди. Я вздохнула, подняла руки и выпустила в толпу набранный воздух. Что тут началось? Все стражники бросили оружие и поднялись над землёй. Начавшийся в них кристалл закручиваться всё быстрее и быстрее и скоро превратился в воронку. Тяжёлые луки били врагов по головам, острые мечи вонзались в беспомощные тела. Я с ужасом смотрела на дела своих рук. Хватит, перекричал наконец общий Вобертан. Остановись. Я опять вздохнула и закрыла глаза. Моё дыхание выровнялось, Я слышала только, как падали на землю люди, предметы и оружие. Противник был полностью деморализован и повержен. Те, кто не получил ранения, вставали на колени и выбрасывали вверх руки. Прости нас, о Великая Всеведа, прости нас. Со всех сторон слышался нестройный хор голосов. Я подняла руку, призывая к порядку, и все вжали головы в плечи и спрятали глаза. Наступила мёртвая тишина. Даже стонов не было слышно. И тут раздался громкий стук. Выпустите нас, кричал кто-то. Мы здесь. Кисо, недоверчиво переспросил Бертан, который был тоже потрясён увиденным. Он посмотрел на меня, а потом сорвался с места и кинулся к надворным постройкам, откуда слышался стук. Место, где Гвидо и Мадон держали пленных, остатки отряда Бертана, правитель нашёл сразу. Он распахнул ворота, Ищурясь на яркий свет и закрывая лицо руками, показались охранники Бертана. Они выглядели ужасно. От Кисо остался только тощий скелет, обтянутый жёлтой кожей. Всклокоченная борода полностью сливалась с длинными светлыми волосами. Шрам на лице ещё больше уродвал его. Друг кинулся к нему Бертан. Прости, что так долго не приходил. Кисо слабо улыбнулся, нашёл взглядом меня. А потом опустился на колени и сказал едва слышно: "Спасибо, Виолетта, великая всеведа". В честь возвращения Бертан простил всех своих подданных. Слуги мгновенно очистили дом, построенный Маданом в середине леса, от беспорядка и устроили нам роскошный пир. Особенно радовался Стейк, которому наконец достался огромный кусок свежего, ещё парного мяса. Мы хорошо отдохнули, выспались и собрались в Хесвел. Бертан, я и Кисо стояли на краю поляны, размышляя о дальнейшей жизни. Здесь когда-то высился мусорный холм. Интересно, куда спрятали все вещи? Моя голова ещё болела, последствия сотрясения давали о себе знать. Я постелила широкие плащи и села на траву. Тёплый ветерок трепал мои волосы. Чистое, как слеза ребёнка, небо притягивало взгляд и кружило голову. Как хорошо. О, боже, как же здесь хорошо, подумала я, прилегла и закрыла глаза, совсем забыв о хищных листьях. Видимо, я задремала, потому что когда очнулась, вдруг поняла, что по моему лицу ползают странные существа. Я завязала и вскочила на ноги. Листья словно были живые, Скатились с меня и мгновенно спрятались в высокой траве. «Что? Что случилось?» Ко мне бросились мужчины. «Проклятые деревья! Я до тебя никогда не слышал о них. Они растут только в этом месте. Их мерзкие листья сосут кровь. И почему вы от них не избавитесь?» «Где сосут?» Кисо с трудом наклонился и ухватил за черенок один листок, который, зажимаясь, как гусеница, уползал в траву. «Не трогай его. Потом будешь, как я, весь красный». Погодите, моя госпожа, не паникуйте. Нужно проверить. Кисо положила листик на ладонь, и мы стали наблюдать за ним. Вот он пошевелил черенком, как вытянутым в трубочку носом, и стал подниматься по руке кисок к его голове. Брось его, крикнул Бертан и уже поднял руку, но вдруг удивлённо посмотрел на меня. Что? Что эти гады со мной сделали? Испугалась я. Сама посмотри. Вертан вытащил из ножен меч и поднёс к моему лицу. Кривое отражение уставилось на меня, потому я сначала даже не поняла, что вижу. Но тут до меня дошло. На виске нет наклейки, которая закрывала зашитую 2 дня назад рану. Кстати, шрам тоже исчез. Я осторожно потрогала свою голову. Ничего не болело, словно никогда и не было удара, сотрясения мозга и ранения. О боже! Вердан, смотри, я показала на кисо. Его кожа на глазах посвежела. Пропал жёлтый цвет, в глазах появился блеск, и Шрам уже не казался таким уродливым, наоборот, он исчезал на глазах, словно кто-то ластиком стирал нарисованное уродство. И над всем этим старательно трудился маленький лист. Мы и не заметили, как нас окружила целая толпа его сородичей. Они стройными рядами забирались на кесо, который стоял, закрыв глаза и наслаждался процессом. Через полчаса листья спустились вниз и упал в траву. Мы с Бертаном их не интересовали. Перед нами был совершенно другой человек, невероятно худой, но посвежевший, помолодевший и бодрый. От страшного шамана не осталось и следа. "Санитары природы", прошептала я. "Бертан, У тебя в хили есть такое чудо, а ты и не знал. Я ничего не понимаю. Правитель подошёл к деревьям и задрал голову. Высокие стволы призывно качались и шумели листвой, а мне чудилось, что они говорили: "Привет, мы с вами, мы всегда поможем". Из-за соседнего куста показался стейк. Он гордо вышагивал, глядя на нас двумя распахнутыми глазами, голубым и оранжевым. Я тоже полечился немного. готов познакомиться с какой-нибудь кошечкой, мой повелитель. А если нам в это место переместить столицу, спросил Кисо. Представляете, как счастлив будет народ, болячки которого станут лечить эти листья. Точно, вырастим лекарственную рощу, воодушевилась я. Люди сами пойдут за нами. Думаете? Уверены. Здесь есть проход в мир виолеты, который надо скрыть от посторонних глаз. Здесь растут эти чудо-деревья. Они недалеко течёт река и есть прекрасный водопад. В горах и лесу много животных и птиц. Идеальное место для столицы. Да, ты прав. И тут меня осенило. Бертан, ты говорил, что когда-то на землю Хиллы упал небесный камень. Так? Так. Случайно не знаешь, где это было? Нет, специально не интересовался. А ты думаешь, Мальчики, вызывайте-ка сюда Пако и других учёных. Им предстоит большая работа.